Глава 11. Некоторые механизмы. Мы выбираем, нас выбирают. Отбор есть всегда. Хотим мы этого или нет. Из студентов, пришедших на практику, на фирме осталось только несколько человек. В сборную команду страны по футболу вошли именно эти спортсмены. Начальниками отделов стали отнюдь не все из тех, кто стоял у истоков, уж не говоря про то, что как-то отобрались супруга, квартира, место работы. Судьбоносность отдельных событий понятна. Наверное, моя жизнь сложилась бы во многом иначе, если бы после первого курса я смог попасть в элитный стройотряд или если бы меня прокатили на выборах в областной совет народных депутатов в 90-м году. Важнее понять, что хотим мы этого или нет. Но мы создаем механизм отбора, и дальше он начинает действовать самостоятельно, выдавая результаты по своей внутренней логике. И именно он во многом определяет судьбу организации, да и нашу собственную. Ведь из огромного числа возможностей, которые дарит нам окружающий мир, мы каким-то образом отбираем свои. Важность механизмов отбора невозможно переоценить. Так маленькая Финляндия вышла на передовые позиции в мире по науко-емкой продукции за счет продуманной системы отбора проектов, получающих поддержку государства. Центральная идея – Отбор проектов производят международные экспертные комиссии, которые в свою очередь формируются по правилам, не подвластным национальной бюрократии. Целый ряд наших холдингов имеют внутреннее казначейство, где заявки на финансирование от собственных подразделений и дочек на равных конкурируют с внешними заявками на инвестиции. А вот другой, очень российский пример. В 1989 году проходили первые выборы народных депутатов Советского Союза. Я входил в предвыборный штаб кандидатов депутаты по Кировскому району, а мой хороший знакомый и соратник возглавлял штаб кандидатов депутаты от всей области. Мы принимали для работы всех желающих без разбора. Сергей, боясь провокаций, отсеивал всех, кто по каким-то причинам штабу не нравился. «Я никогда больше не видел такого количества сумасшедших в одном месте». Во времена Леонида Ильича Брежнева была введена, и, к сожалению, во многих органах власти сохранилась до сегодняшнего дня, система согласования постановлений. Это тоже отбор, отбор тех постановлений, которые будут приняты. Смысл системы согласования в том, что, не получив положенное число подписей, вы не можете вынести вопрос на обсуждение. Она отсеивает все нетривиальное, все, что нарушает сложившуюся расстановку сил, нарушает хоть чьи-нибудь интересы. Именно механизмы отбора сформируют облик вашей компании. Если ваш стиль – ориентация на клиента, то следует предъявить механизм, который позволит оставлять только доброжелательных, выдержанных сотрудников. Если вы провозглашаете, что у вас научная организация, то объясните, как происходит отбор самых талантливых. Потому как организован процесс отбора в организацию, каким образом происходит внутри нее карьерный рост, можно понять, что это за организация, ее реальные цели и реальные не на показ порядки. Так, если мы знаем, что кандидатуры региональных руководителей партии утверждаются в администрации президента Российской Федерации, то было бы странно ожидать от таких руководителей критического анализа проводимой политики или самостоятельных инициатив. Если на фирме работают в основном родственники, то она так и останется небольшим уютным семейным предприятием. Для достижения амбициозных задач нужна элита, гвардия. Формирование элит – одна из основных задач как в государстве, так и в любой крупной организации. Как сделать так, чтобы на ключевых должностях находились самые лучшие? Чтобы министрами, губернаторами, руководителями направлений становились самые подготовленные? Главную идею легко понять на примере народного любимца футбола. Ведь там все происходит на виду, под пристальными взглядами миллионов болельщиков. Высшая футбольная лига должна содержать команды более сильные, чем команды первой лиги. Те, в свою очередь, должны быть сильнее команд второй лиги. Много чемпионатов Союза и России прошли на наших глазах. Много было разных формул чемпионатов. Поэтому мы хорошо знаем правильный путь. Команда, занявшая первое место в первой лиге, автоматически, без всяких условий, должна перейти в высшую лигу. Соответственно, последняя команда высшей лиги автоматически ее покидает. Любые усложнения, стыковые матчи, переигровка, любое вмешательство мудрых внешних сил, качество отбора неизменно ухудшает. Самый плохой вариант – Члены высшей лиги сами решают, кто ее покинет и кто из их первой лиги попадет в высшую. Именно к этому способу всегда стремится руководитель организации. Он позволяет ему удержаться у власти. Поэтому так трудно ему противостоять. Но именно он приводит к вырождению организации. Это произошло сегодня в большинстве спортивных федераций страны, обществах охраны природы. Так, к сожалению, обстояли дела в многочисленных партиях, родившихся в России в конце прошлого века. Губернаторы, вне всякого сомнения, элит России. Принцип их выборности худо-бедно соответствовал принципам отбора элит. Конечно, конкуренция в регионах никогда не была добросовестной. Но именно в этом направлении и следовало двигаться. Путинский принцип назначения губернаторов на спортивном языке звучит следующим образом. Чемпион этого года единолично определяет, кто высшую лигу покинет, а кто из первой перейдет в высшую. Долгосрочные последствия предсказать нетрудно. Отсутствие понятных по возможности формальных механизмов отбора, зависимость от одобрения старших товарищей всегда создает напряженность в организации, отчуждение старичков и новичков. В период моей работы в УПИ часто повторяемый вопрос старичков, что он сделал для кафедры, понимаемый как «да кто он такой», делил коллектив на две части, тех, кто имел право его задавать, и тех, кто нет. Теперь посмотрим на способы отбора. Мне кажется забавным и поучительным посмотреть на них с такой стороны. Выделим два класса по названиям популярных телепередач. Последний герой и народный артист. В первом случае выбирается человек для отсева «Ты слабое звено, прощай». То есть команда или ведущий, или разные комбинации определяет, кто покинет коллектив. В конце концов остается один победитель. Во втором случае определяются сильнейшие, а выбывает тот, кто набрал наименьшее число голосов. И так продолжается, пока опять не останется один лучший. В первом случае главное не высовываться. Побеждает тот, кто сумеет остаться в тени, вовремя отвести взгляд, не принять вызов. Любое проявление инициативы, самобытность будут наказаны. Либо ты вызовешь раздражение, или в тебе увидят опасного конкурента. Нужно терпеть и ждать, и быть готовым к финалу, когда все равно придется выстрелить. Здесь самое страшное — это фальстарт. Во втором случае проигрывают безинициативные, боящиеся рискнуть. После отбора на одном из этапов конкурса абсолютно все выбывшие подошли ко мне, я был членом жюри, и спросили, что я сделал не так. Они действительно не совершили ошибок, просто не смогли выделиться. Нам приходится бывать в обеих ситуациях. В крупных бюрократизированных конторах никакие заслуги не перечеркнут небольшого промаха. Последний герой. Жизнь часто ставит нас в позицию «народный артист». Надо обратить на себя внимание в условиях ограниченного времени. На танцах привезите начальство. Борис Немцов стал губернатором, потому что он был единственным человеком из Нижегородской области соответствующего уровня, которого знал Борис Хельцин. Нужно всегда точно знать, в какой из этих ситуаций вы находитесь, и действовать соответственно. Нужно отслеживать, какие, вольные или нет, установлены правила игры у вас на фирме. Самый простой и очень действенный способ – посмотреть на аппаратное совещание по понедельникам. Вот еще одна полезная деталь. Стоит вам тем или иным способом выделиться, стать руководителем, выступить по телевидению, быть какое-то время на слуху, как у вас обязательно появятся недоброжелатели. Если вы идеальный человек, как говорили в советское время, кристально чистый, то число людей, которые вас недолюбливают, составляет примерно 10% от тех, кто о вас слышал. Для большинства людей эта цифра выше. Можете сами оценить, какой процент недоброжелателей у президента и у губернатора. Отсюда следует два вывода. К этому надо быть готовым. Такова цена. Это довольно неприятно, когда сталкиваешься первый раз. Но и иммунитет вырабатывается довольно быстро. И второе. Если число таких людей меньше 10%, то вас просто не заметили. Вы еще ничего серьезного не сделали. А вот появление дурацких слухов о вас чаще всего признак популярности. Приведу несколько интересных способов отбора. Формальный, демократичный и действенный способ отбора – дорогие магазины, дорогие виды спорта. Никто не запрещает участвовать и посещать, но будут только люди одного круга или суперпрофессионалы. Раньше от Сева служили сложные танцы, которые можно было выучить только за несколько лет. Быстрый и дешевый способ отсеять сумасшедших, ввести небольшой стартовый взнос или брать только тех, у кого есть водительские права. Люди обычно уклоняются от ответа на вопросы, какие элементы вам понравились больше и меньше всего. Отбор через ранжирование делает это более естественно. Нужно попросить все тексты, составные части тренинга участников конкурса расставить по степени предпочтения. И вы получите объективную картину. Природа права Право закрепляет то, что уже существует, но не создает новой расстановки сил. В середине 90-х годов на дискуссиях часто можно было услышать, что вот нет закона на этот случай или эту тему. Примем закон, и все наладится. Причем содержание предполагаемого закона никогда не обсуждалось. Сам факт существования закона казался гарантом наступления порядка. Действительно ли закон и вообще право в состоянии изменить ситуацию? Приняли закон или что проще указ, и все поменялось, и последние стали первыми, кто был никем, тот стал всем? Что было сначала, что было основой? Октябрьский переворот или декрет? Не пришлось ли потом штыками доказывать, что декреты действуют? Закон действует только тогда, когда он признается законно принятым и справедливым большинством населения страны. Типичный пример – ограничения скорости движения автомобилей 90 км в час. Магистрали существуют только западней Москвы. Большинство водителей не считают это справедливым и не собираются выполнять. Во время стажировки сотрудников Центра содействия предпринимательству в Министерстве экономики Баден-Вюртенберга мы получили еще один замечательный пример – По законодательству земли, субъекта Федерации Германии, все подарки, полученные сотрудниками министерства, должны продаваться на аукционе. Сотрудники министерства такой порядок не считали справедливым, но они же немцы. Что в итоге? Объявление об аукционе вывешивалось за полчаса до начала у столовой министерства, куда посторонние люди попасть не могли. В результате подарки за минимальную цену покупали те, кому они были преподнесены. Почему авторитарные режимы так легко соглашаются играть в демократию, соглашаются на проведение выборов? Потому что чисто правовые нормы не меняют радикально суть режима, а организовать победу на выборах для реального правителя легче, чем предотвратить переворот. Легко догадаться, что в нашей стране выборы президента последних лет были по существу утверждением уже принятого решения. Лидеры смело используют неурегулированные законом зоны. Они сами участвуют в создании нового, и уже потом оно будет закреплено в праве. Не создав новой реальности, не заложив новые механизмы, применив для решения проблемы чисто правовые методы, приходим к обратному эффекту. Мы просто усиливаем текущие тенденции. Во всех переменах выигрывает сильнейший, деньги к деньгам, а полномочия к полномочиям. Принятие закона о госзакупках, сделавшего обязательным проведение тендеров, не уменьшил объем откатов, просто изменил их механизмы. Ни реформа среднего образования, ни административная реформа не изменили ситуации, потому что не изменили реальную расстановку сил, не привели к перераспределению денежных потоков. На каждом предприятии существует свое право, свои писанные и неписанные законы, свои правила внесения изменений. Вы можете легко проверить, что простое написание новых должностных инструкций приведет только к чисто декоративным изменениям. Если ваш партнер подписал договор не глядя, а потом выяснится, что в нем есть пункты, его не устраивающие, и во время переговоров не обсуждавшиеся, то не стоит особенно рассчитывать на них в случае возникновения конфликта. Партнер обязательно найдет способ отыграться. Конечно, если именно на этом и не строится весь ваш бизнес. В нашей стране право играет во многом декоративный характер. У нас распространен другой способ регулирования – жить по справедливости или, что то же самое, по понятиям. Он подразумевает наличие авторитетных людей, которые являются последней инстанцией. Вот несколько признаков глубоко неправового характера нашего государства. Приняты новые правила дорожного движения. Все как положено. Три чтения в Государственной Думе – Утверждение в Совете Федерации, подпись президента Российской Федерации. А потом милицейский генерал выступает ПТВ и говорит, «Водители еще не готовы к новым правилам, нет детских сидений, не привыкли включать свет за городом и так далее. Мы приняли решение, пока правила в действие не вводить». И общественное мнение в восторге. Какие хорошие люди, понятливые. Передача «Запретная зона». На глазах у всей страны из машины похищаются документы. Страна в экстазе. Даже речи нет об ответственности за кражу. Известный всей стране артист, вспоминая свою службу в армии, с удовольствием рассказывает на страницах журнала, как ходил в самоволку к жене и сыну. В США его карьере пришел бы конец. Леонид Ильич Брежнев публично вспомнил, как в детстве они воровали арбузы. Существует путаница, скорее всего, намеренная, по вопросу о том, что такое гражданское общество. Гражданское общество – это наличие большого числа людей и организаций добровольно и за собственный счет, время, деньги, не спрашивая разрешения властей, делающих то, что именно они считают нужным для развития и процветания своей страны. Города-сообщество. Частный телевизионный канал, элемент гражданского общества, общественные организации, которые дают предложение, как делить государственные деньги, нет. В чем надежды на изменение отношения к праву в нашей стране? Боюсь, что сверху ситуацию не исправить. Находящимся у власти право не нужно. Они и так всегда правы. Думаю в том, что система не замкнута. Больше нет железного занавеса. И мы все больше интегрируемся в мировое сообщество.